Глава тридцать пятая. Опустошив рюмку, майор вновь взялся за бутылку коньяка, но, сдержавшись, поставил ее на место. Свою порцию священного сакэ-камикадзе Курбанов, он же Курбан-баши или Крым-баши, уже употребил. Ритуал соблюден. Самолет его с заправкой в один конец готов к полету. Пора выруливать на взлетную полосу. Бонзай! Набрав номер сотового телефона начальника райотдела Крамера, он медленно произнёс: "Подполковник, срочно нужны данные на всех руководителей охранных фирм Южного берега и прежде всего фирмы Легионер". Крамер хорошо помнил, какие звёзды украшают его милицейские погоны, однако разочаровывать Курбанова не стал. Если хозяин назвал его подполковником, ему видней Ещё вчера ему позвонили из Всесоюзного МВД и популярно объяснили, кому в реальности он должен служить. Сегодня то же самое и объяснил ему, не весть откуда появившийся авторитет Ромал возражать которому всё равно, что подписывать себе приговор. Подготовим, что ещё? К 18:00 быть у меня со сведениями и своими людьми для знакомства. К 18:00 не смогу. "Я сказал к 18", хрипло гортанно взорвался Курбанов. И это был первый случай, когда он решился не просто повысить голос, но и приказать кому-либо из местных руководителей. Запнувшись, майор выдержал паузу. Он пока ещё не совсем осознал, что происходит, но что что-то произошло, это он уже понял, когда он положил трубку. Ромал взял у него новую записную книжку и словно факиры из рукава достал откуда-то миниатюрный фотоаппарат, разворачивая страницы и совершенно не обращая внимания при этом на Курбанова, он спокойно переснял на плёнку те не многие записи, которые там появились. «Крым-баши не должен повышать голос, когда говорит с людьми, которые обязаны бояться его шепота», назидательно и в то же время безинтонационно произнес он, вежливо возвращая записную книжку. «Крым-баши не должен звонить своим людям, для этого у него есть помощники, есть ромал. Крым-баши не должен заниматься мелким делом, он должен определять большие дела». «Ромал здесь для того, чтобы взять на себя все, мелкие, все, что может отвлекать Крым-башу, втягивать в суету, мешая предаваться величию. Крым-баши не должен снисходить до мелких операций. Для этого есть Ромал и майор Крамер, есть Лилиан и Виктория Гротова. Крым-баши должен оставаться безгрешным, ни во что не замешанным, как ангел-хранитель». Откуда он узнал о Гротовой, удивился Курбанов, поскольку не успел познакомить с ней помощника, но тут же понял, что выскажи он это вслух, Ромал тотчас же заявит: "Крым баше не должен удивляться". А когда не удержался и для эксперимента всё же спросил, то в ответ услышал: Крымбаши не стоит удивляться. Он может себе позволить удивляться только тогда, когда его люди не знают чего-то такого, что им положено знать. Ты мудрый человек, ромал. Мудрый вы, Крымбаши, никогда не стоит говорить своим людям, что они мудры. Они только потому и считаются вашими людьми, что мудры. Если же они глупы, вы не должны слышать их имена. Прав был Буров. Сразу же чувствуется туркменская муштра, школа самого Туркменбаши. Боров не совсем прав, необходимую школу я прошёл ещё до того, как оказался в окружении Туркменбаши. Именно поэтому я и попал в его ближайшее окружение. Со мной вы можете быть откровенны, Крымбаши. Я ваш верховный советник, и поскольку сотворять ваше окружение, вашу команду приказано мне, то и знать это окружение должно только меня. Попасть к вам человек может только через Рамала. Только через меня он может рассчитывать когда-нибудь подступиться к вам или же не подступиться никогда. Крым-баши должен освещать своим могуществом, как луна в полнолунии, но недосягаемым для всех, кроме Рамала. Он тоже должен быть, как луна в полнолунии. «Принято, Верховный Советник, принято!» – процедил Курбанов. Нет, замечания и советы, которые давал Рустем Ромал, не оскорбляли и не унижали его. Майор прекрасно понимал уроки, которые преподносит сейчас ему этот человек из окружения Туркменбаши, бесценный, как и весь многовековой опыт восточных правищих дворов, где в основе всего величие правителя, его всемогущество и непогрешимость. У вас гостой хриплый баскрымбаши, Он внушителен. Он запоминается. Это голос, способный внушать не только страх, но и любовь. Научитесь говорить, не выражая своих чувств и эмоций. Мой друг Курам может говорить. Рамал может говорить. Он выдержал многозначительную паузу. Даже генерал Буров может говорить. Однако Крым Баши говорить не должен. Он должен внушать и повелевать. Даже Буров может всего лишь говорить, странно подумалось Курбанову, сей шакал из поднебесной просто так к слову подобные имена не упоминает. И если он всё же упомянул, то дал понять: теперь для него хозяин не генерал Буров, который может, как и все прочие смертные, говорить, а он, крымбаши Курбанов. Мысленно можете называть меня, как вам заблагорассудится, крымбаши. Вдруг сразил его своей проницательностью Ромал. Главное не в том, чтобы вы никогда не говорили о Ромале с презрением, это право каждого хозяина. Главное в том, чтобы вы никогда не думали о нём с недоверием, ибо недоверие всегда убийственнее презрения. Не знал, что ты умеешь читать мысли. Я умею читать не мысли, а лица, но, к сожалению, не только я один. Поэтому лицо Крымбаши должно быть таким, чтобы никто никогда и ничего не смог прочесть по нему. У вас крупное, волевое, внушительное лицо. Когда Буров решил выбрать из числа своих людей человека, который бы стал Крымбаши, он попросил это сделать Ромала. Прежде чем остановиться на вашей кандидатуре, я просмотрел 8 кандидатов. А прежде чем увидеть вас лично, я увидел десятки ваших фотографий, в том числе и присланных уже отсюда, из Крыма. Значит, выбирал меня ты, забыв обо всех уроках Ромала, майор начал медленно приподниматься. Он был потрясён, и чёрт с ним с лицом, на котором в этом мгновении Ромал мог прочесть всё что угодно, от святых заповедей до таинств чернокнижья. Не я выбирал Крымбаши, судьба, рок, небо ромал, всего лишь помогал небу. Значит, окончательный выбор был сделан только сейчас, во время моей поездки в Москву. Приглашение в Москву как раз и стало выбором. А что с остальными? К моменту испытания осталось только трое из них реальных. У каждого оказались свои слабости. Кого-то из них перебросили в Сибирь, двоих которые попытались выйти из-под контроля и переметнуться к местному криминалитету, пристрелили. Ещё один пристрастился к наркотикам, поэтому его сожгли в крематории, кажется, предварительно забыв пристрелить. Однако вам не стоит вспоминать о них крымбаши. О них будет вспоминать Ромал, если только они когда-либо понадобятся, особенно те двое, что оставлены в Крыму но уже не на первых ролях, а в массовке, в том числе известный вам Зотов по кличке Зомби. И я не знал, что и он тоже. Он как раз оказался первым, на кого ставил Хос Вноф Асюкся на полуострове Ромал, то есть на кого ставил Буров и Курбанов понял, что запинание на полуострове нарочитое, и что эта утечка информации тоже подсказка, тоже своего рода урок.